Комка в горле не было, но щеки стали мокрые. Грин знал это и не стеснялся, лишь бы песня не кончалась подольше. Но она кончилась, такими вот словами. «И сына светлым именем с тобой мы назовем». «Когда ты подрастешь и, может быть, начнешь стесняться слишком ласковых имен, станем звать тебя Грин». Он глубоко вобрал в себя и шумно выдохнул воздух. Тыльными сторонами ладони вытер щеки и лишь тогда открыл глаза. Света спрыгнула с балки и опять села с ним рядом. «Грин, я вспомнил», — выговорил он, глотая последнюю слезинку. «Но это же хорошо. Ты не горюй». А он и не горевал. В печали его не было боли, был в ней ласковый свет. «А еще тихая гордость. «Значит, я все-таки не выдал письмо полностью. «И чтобы не ни подумали, будто он в какой-то скорби, «и слезы его горькие и безотешные, «он заулыбался и, мало того, решил малость подурачиться. «Мне хорошо, я даже весел, вот!» «И он стал наматывать вокруг шеи щекочущую мишуру, «словно превращая себя в карнавального персонажа. «Но эту шутку не успели оценить». Послышался звук, будто лопнула электролампочка. Через несколько секунд трагического молчания Грета произнесла голосом классной дамы «Die Klassenfrau». «Этого следовало ожидать. Я предупреждала». Никто никогда не узнал. Случайно лыж выпустил скользкий шар из пальцев или решил пожертвовать им, чтобы отвести внимание от заплаканного Грина. Впрочем, эта догадка появилась позднее. Теперь лыж повесил голову и сокрушенно рассматривал на половицах осколки. Остальные собрались в кружок и рассматривали тоже. Толя, Поля сели на корточки. «Гомераки не сдаются», — заявил в руках у Поля ласкутный вождь, но как-то неуверенно. <заявление> «Хорошо, что здесь нет Любаши. Это был ее любимый шар», <заявление> — не сдержало огорчение света. «Да ладно тебе», — шепотом одернул ее Май. «Потому что, хотя и жаль было Шара, еще больше было жаль несчастного Лыша. В нем не осталось ни капли обычной сдержанной уверенности. Он встал на колени над осколками и смотрел на них, кажется, с горьким размышлением. Что тут можно сделать? Как починить?» «Ничего нельзя было сделать». Лежала на доске половинка с уцелевшей жестяной головкой и петелькой, а вокруг нее сверкала чешуя мелких осколков. «Можно будет повесить на елку половину», — предложил страдающий залыши Толя. «Если повернуть разбитые части назад, получится, что шарик целый». Но Поле, которое спорила редко, здесь выразила печальную правду. «Это все равно, что ставить на стол вместо торта пустую коробку от него». «Не пустую коробку, а половину торта!» — возмутился Толя. Наверное, хотел таким спором заглушить общее огорчение. Но Поле только махнуло рукой. И тогда нашел решение Грин. «Смотрите, можно сделать прожектор, и пускать им по елочным веткам зайчиков будет как салют. И получится, что шар не погиб!» В самом деле, внутренность половинки шара сияла как рефлектор. Снаружи-то шар был желтый, а внутри как чистейшая зеркальная амальгама, словно отражатель фары сказочного автомобиля. Казалось, он просил, «Дайте мне света, и я живу!» «А ведь правда!» — улыбчивым шепотом откликнулся Май и благодарно посмотрел на Грина. «Надо лампочку от фонарика», — деловито сказала Грета. «И батарейку. Найдется?» «Можно свечку», — посоветовал Грин. Он понимал, что предлагает пусть крошечное, но все-таки волшебство. «Как в кулибинском фонаре. Да, Май?» «Да», — сразу понял его Май. «Шар и свечка елочная. Они найдут общий язык?» «Тогда нужны спички», — рассудила Света. «Толя, сбегай на кухню». «Не надо, у меня есть!» — насупленно оживился лыж. Встал. На его коленках блестели прилипшие чешуйки шара, золотистые и серебристые. Оттопырил локоть полез в карман без рукавки, вынул коробок. «Откуда у тебя?» — старательно встревожилась старшая сестрица. «Ты что, куришь за сараями?» «Не за сараями, а на Рыбкином пустыре», — прежним сумрачным тоном ответствовал брат. «И сигареты я закуриваю зажигалкой, а спички — это чтобы ковырять в зубах у дракона-дрыни, который там живет в пустой бочке». «Балаболка», — с облегчением сказала Грета.